Часть д в е н а д ц а т а Невротические зависимости. Глава двадцать п я т а Зависимость от достижений. т р е б о в а н и е совершенства. Перфекционизм — стремление человека к идеальному и безупречному выполнению дел по причине предъявления к себе избыточных и завышенных требований совершенства и у с т а н о в л е н и е нереалистично высоких стандартов деятельности во всех сферах жизни. Люди, придерживающиеся перфекционистских стандартов, убеждены, что все, за что бы они ни взялись, должно быть сделано идеально и безошибочно, независимо от того, насколько значимым является выполнение той или иной задачи. Равным образом перфекционисты считают, что безупречными должны быть их внешность, самочувствие, настроение, мысли и поведение. При этом малейшее отклонение от жестких стандартов Ошибки, неудачи, промахи, неточности воспринимаются как катастрофа, ужас, провал и сопровождаются самокритикой. Перфекционизм ведет к зависимости самооценки человека от его собственных жестких стандартов и требований. Оценка человеком собственной значимости напрямую зависит от степени продуктивности его деятельности и количества успехов и достижений в жизни. Обесценивание достижений. При этом достижение намеченного результата быстро обесценивается, что ведет к необходимости молниеносного установления еще более жестких идеалов и амбициозных задач с целью поддержания идеального образа себя. Перфекционизм подогревается верой в достижение совершенства, которое, как кажется, наконец приведет к счастью. Но счастье постоянно откладывается. Ведь стремящийся к совершенству всякий раз выдвигает еще более жесткие требования для более серьезных достижений, тем самым обесценивая уже достигнутые результаты и затраченные силы, время и ресурсы. Независимо от того, насколько крупный проект был осуществлен, и невзирая на степень значимости достигнутого успеха, перфекционист всякий раз задирает планку еще выше и практически не успевает насладиться полученными результатами. В этой связи человек, требующий от себя совершенства, редко бывает удовлетворен своими достижениями и нечасто получает удовольствие от деятельности. В то же время он не единожды чувствует себя подавленным, разочарованным и фрустрированным, поскольку его практически никогда не устраивает то качество, которое он демонстрирует. Тревожные и депрессивные состояния Это неудивительно, ведь перфекционист, ставя перед собой непосильные задачи и требуя от себя их идеального выполнения, воспринимает осуществление задуманного событием рядового значения и тем минимумом, с которым справился бы любой другой человек. Такое обесценивание собственных навыков, способностей, опыта, положительных качеств и сильных сторон вкупе с фокусированием только на ошибках, неудачах и слабостях часто приводит к депрессивным состояниям на фоне восприятия человеком себя как ущербного и безнадежного. Перфекционизм нередко потворствует и развитию тревожных расстройств, поскольку человек перманентно беспокоится о том, что не сможет оправдать возложенные на себя обязательства — или те строгие требования, которые, как кажется, предъявляют к нему окружающие. Действительно, перфекционизм является одним из источников и провоцирующих факторов тревожных и депрессивных расстройств, поскольку завышенные требования к себе никуда не исчезают и только усиливают тревогу и подавленность в связи с риском их не реализовать и в то же время в связи с априорной невозможностью их воплощения. Никчемность и неприятие себя Следует заметить, что весьма часто перфекционизм является способом не сталкиваться с неосознаваемой глубинной убежденностью человека в собственной плохости, никчемности и ущербности. Говоря иначе, человек, исповедующий перфекционизм, не принимает себя таким, какой он есть, и поэтому нередко зависит от положительных оценок и одобрения других людей. Откуда же берется это неприятие? В большинстве случаев оно формируется в детстве. Как замечает поведенческий терапевт Владимир Георгиевич Ромык, когда ребенок только учится ходить, родители могут хвалить его за каждый шаг, не обращая внимания на то, что эти шаги робкие и неуверенные. Но когда ребенок уже научается уверенной ходьбе, родители как будто подменяют. Они начинают критиковать свое чадо за ошибки, а иногда и наказывать его за них, скажем, лишением сладостей. И н о г д а они могут еще и пригласить родственников, чтобы коллективно пристыдить этого неряху и неумеху. Да и современная педагогика нередко строится на том, чтобы качественно застыдить ребенка за плохое поведение, вместо того, чтобы поощрять за хорошее. Поэтому, уже став взрослым, перфекционист может верить в то, что в случае совершения ошибки — Он должен критиковать себя, часто сожалеть о допущенных промахах и фокусироваться только на негативном результате, игнорируя хорошие следствия и достижения. Непривлекательность и неприятие другими. Помимо этого, перфекционизм может использоваться человеком в силу наличия страха быть непринятым другими. Однако весь фокус состоит в том, что чем больше человек требует от себя совершенства, тем более н е у в е р е н н о в себе он становится. Действительно, перфекционист не принимает себя таким, какой он есть. Он имеет о себе заведомо негативные мнения и поэтому часто переживает, что окружающие рано или поздно раскусят его и узнают, насколько он на самом деле плохой, и поймут, что он не является тем, за кого себя выдают. Именно поэтому человек, склонный к перфекционизму, убежден в том, что только идеальная реализация целей делает его значимым для себя и других, и поэтому всеми силами стремится избежать ошибок. Однако, как замечает философ, психолог и рационально-эмоционально-поведенческий терапевт Елена Анатольевна Ромик, если человек оценивает себя по критерию того, чего у него нет, Иными словами, по критерию «хочу, но не имею», то покой ему будет только с н и т с я Почему? А потому, что при таком подходе достижения будут быстро обесцениваться, и человек будет чувствовать себя хорошо лишь в короткий миг достижения того или иного результата. Иррациональное верование о необходимости достижений. Далее приводятся распространенные иррациональные верования, которые порождают и подпитывают перфекционизм. Я должен быть успешным и безупречным во всех делах, которые я берусь выполнять. В моей жизни не должно быть ошибок, промахов и неудач. Они попросту недопустимы. Если я допущу ошибку или потерплю неудачу, значит я неудачник. Я всегда и во всем должен достигать успеха и идеала, а иначе я — ничтожество. Недостаточно делать что-либо хорошо, нужно делать это идеально и безупречно. Любое дело может быть сделано правильно или неправильно, а третьего не дано. Либо я все должен делать идеально, либо не стоит даже и пытаться за что-то браться. Я должен быть продуктивным каждый день, а иначе жизнь будет бессмысленной. Если у меня нет столько творческих планов, как у других, значит, я менее ценный. Если я в чем-то отстаю от своих сверстников, значит, я какой-то неполноценный. Моя ценность как человека и личности определяется тем, каких высот я достиг. Чтобы быть ценным, я должен достичь совершенства хотя бы в одной сфере жизни. Если я не буду требовать от себя идеала, то стану посредственным и второсортным. Любые ошибки постыдны, поскольку являются признаком некомпетентности. Если я не предъявляю к себе жестких требований, значит, я не профессионал и лентяй. Я должен всегда получать позитивную оценку и одобрение от других людей. Если я не буду все делать безупречно, окружающие меня осудят и отвергнут. Если другие меня не одобряют или критикуют, значит, со мной что-то не так. Если другие люди требуют от меня совершенства, я не должен их подводить. Прежде чем показывать свою работу кому-либо, я должен несколько раз ее проверить. Если я ошибусь, другие люди раскусят меня и поймут, насколько я некомпетентный. Если я допущу больше одной ошибки, люди будут думать обо мне очень плохо. Если я заметил свою ошибку, значит, ее заметят и все остальные. Если я знаю, что мог сделать нечто лучшее, значит, и другие тоже так считают. За любой промах окружающие осудят меня так же строго, как я осуждаю себя. Если я проявляю свои слабые стороны на людях, от меня точно все отвернутся. Я не должен тревожиться, а иначе другие люди осудят и отвергнут меня. Все мои высказывания при общении должны быть интересными и остроумными. Я должен фокусироваться на своих ошибках, чтобы исправить или не повторить их. Я должен критиковать и осуждать себя за любой допущенный промах. Я должен хвалить себя только тогда, когда выполняю что-то безупречно. Я должен все контролировать, а иначе случится что-то ужасное. Я всегда должен быть уверенным в себе, а иначе любое дело может обернуться провалом. Даже минимальная ошибка может привести к краху на работе или в отношениях. Любое отступление от высоких стандартов может обернуться полным хаосом. Если я допущу хотя бы одну ошибку, это запустит цепочку новых ошибок, и все рухнет. Только я могу сделать важное дело качественно, другие без меня не справятся. Если я поручу выполнять дело другому человеку, он сделает все не так, как надо. Мои личные и рабочие отношения, как и мои здоровье и внешность, должны быть безупречными. Я заслуживаю уважения только тогда, когда являюсь лучшим. Я имею право быть доволен жизнью только тогда, когда в ней все будет идеально. Когда я, наконец, стану совершенством, я докажу себе и другим, что чего-то стою. Счастье вот-вот наступит. Нужно всего лишь на отлично сдать еще пару дел. Люди, обладающие внешними атрибутами успеха, счастливы больше остальных. Когнитивные последствия перфекционизма Перфекционизм — это иррациональное убеждение, являющееся частым проявлением установки долженствования. «Я должен быть лучшим, идеальным, безупречным и сопутствующий тому когнитивному искажению, как поляризация, мышлению в стиле «идеально» или «ничтожно». В этом отношении следует заметить, что следствием такого рода завышенных требований к себе — Зачастую выступает ряда следующих промежуточных убеждений. Катастрофизация. Если я допущу ошибку, это будет ужасно и фатально. Если я ошибусь, люди меня раскритикуют и отвергнут. Низкая переносимость фрустрации. Если я ошибусь, это будет невыносимо. Я не переживу, если выяснится, что я ошибся. Глобальная оценка. Если я совершу ошибку, то я плохой, тупой идиот. Ошибается только тот, кто является некомпетентным. Поведенческие последствия перфекционизма. К возможным поведенческим проявлениям и последствиям перфекционизма можно отнести следующие неадаптивные компенсаторные стратегии. Излишне тщательное выполнение рабочих, учебных, бытовых и иных обязанностей. Многократные перепроверки выполнены р а б о т ы на наличие каких-либо ошибок. Выполнение обязанностей во внеурочное время, предназначенные для отдыха или развлечений. Частые поиски подтверждения правильности выполнения дел у коллег и знакомых. н а с т о й ч и в ы й поиски одобрения и положительных оценок со стороны окружающих. Избегание выполнения или отказ от реализации необходимых и важных задач. откладывание в ы п о л н е н и я значимых дел на неопределенный срок, переключение внимания на выполнение мелких и бесполезных занятий, частое фокусирование на совершенных ошибках и прокручивание их в голове и другие. Виды перфекционизма. При этом следует понимать, что перфекционизм раскрывается не только как завышенные и нереалистичные требования человека к себе, он также может нести в себе предполагаемые претензии от других и, как реальные, хоть зачастую и не вполне обоснованные, требования к другим. Завышенные и нереалистичные стандарты и требования к себе ведут к таким проявлениям, как избыточное стремление к идеалу, одержимость с а м о о р г а н и з а ц и й с о м н е н и я в правильности выполненных действий, фокусировка на ошибках и промахах, постоянное оценивание себя, самокопание и самокритика, мыслительная жвачка, руминация, непринятие своих недостатков. Завышенные и нереалистичные претензии от других, те, которые, как кажется, предъявляют человеку другие люди, приводят к таким когнитивным, поведенческим и эмоциональным стратегиям, как стремление быть безупречным, беспокойство об оценке со стороны, страх внешней негативной оценки, боязнь быть раскритикованным другими, стремление оправдать чужие ожидания, Страх не оправдать надежды других. Стремление получить принятие окружающих. Излишняя потребность в одобрении. Завышенные и нереалистичные стандарты и претензии к другим ведут к следующим проявлениям. Требование совершенства от других людей. Осуждение окружающих за промахи. Нетерпимость к чужим ошибкам. Частая злость на других людей. Разочарование, если кто-то из окружающих оступился. Навешивание на других негативных ярлыков. Глобальная оценка людей только по их поступкам. Неспособность принять и простить. Страх реализации негативного образа «я». Поскольку в основе перфекционистских устремлений лежит глубинное представление человека о том, что он якобы неполноценный, некомпетентный и никчемный, то перфекционист будет испытывать перманентную тревогу за то, что его негативный образ себя в один непрекрасный момент воплотится в реальность, что, конечно, будет ужасно и невыносимо. Страх нереализации идеального образа «я». С другой стороны, перфекционист будет переживать о том, что иной его образ себя, идеальный, живущий в его сознании как жизненно важное условие для хорошего к себе отношения, не удастся реализовать, что опять же станет полным крахом и провалом. Страх достижения успеха В то же самое время многие перфекционисты хоть и бросают все свои силы на то, чтобы достичь максимального успеха, одновременно боятся его даже больше, чем неудач. Они убеждены, что достижение успеха, по большому счету, это не их рук дело, а воля случая и следствие простого везения, которых может не оказаться в нужный момент, в то время как их собственных сил и способностей может оказаться недостаточно. Страх ужесточения требований окружающих Страх успеха поддерживается представлениями о том, что когда перфекционист достигнет чего-то большего, другие начнут предъявлять к нему еще более жесткие требования, которым человек не сумеет соответствовать, что повлечет за собой отвержение. В этой связи перфекционист начинает либо еще усерднее трудиться, при этом тщательно и избыточно контролируя, как у него идут дела и беспокоясь о них, либо, напротив, старается избегать любых новых проектов и работать на прежнем уровне и даже немного снижать планку, дабы не спровоцировать волну новых требований к себе со стороны окружающих. Страх не удержать высокую планку. Более того, Даже серьезный успех и действительно значимые для человека достижения могут лишь усиливать тревогу, потому что теперь перфекционисту нужно во что бы то ни стало удержать высоко задранную планку и соответствовать своим новым стандартам, чтобы не лишиться статуса, который стоил таких колоссальных физических, моральных и временных затрат. Таким образом, перфекционист переживает за то, что не подтвердит свои достижения и чужие ожидания в связи с этими достижениями новой порцией успехов. Страх обхождения конкурентами. Перфекционист также будет тревожиться о том, что другие люди могут сделать работу лучше и незаметно обойти его по карьерной, учебной, семейной или творческой лестнице успеха. Страх разоблачения. Синдром самозванца. Однако одним из самых главных и частых страхов перфекциониста является искаженный и нереалистичный страх разоблачения, который проявляется во многих социальных ситуациях, но особенно при общении со значимыми или вышестоящими лицами. Природа этого страха кренится в искаженном представлении человека о том, что он обманывает других людей, выдавая себя за более компетентного, чем он есть на самом деле, и прикидываясь таковым. Иными словами, человек верит в то, что он недостаточно хорош в профессиональном отношении и поэтому часто переживает о том, что если допустит ошибку, то обнажит для других людей свою некомпетентность, неполноценность, дефектность и ущербность. Человеку кажется, что рано или поздно он выдаст себя с потрохами, или что другие разоблачат его подлинную сущность, узнав, какой он на самом деле. И когда все поймут, что он не является настолько идеальным, насколько себя выдает, они жестоко разочаруются в нем, потрясенные тем, как ему удалось запудрить им мозги. Они подвергнут его различным уничижающим действиям, к примеру, обзавод выскочкой, с позором вышвырну с работы или из социальной стаи, подвергнут суровому о с т р а к и з м у и на всю жизнь отвергнут человека, оставив его один на один с невыносимыми чувствами стыда и вины и ужасной душевной болью. Сеансы разоблачения тотального обмана. Поэтому человек всеми силами стремится выполнять любые дела идеально, чтобы не допустить ошибок, которые могут оказаться роковыми. В этой связи он испытывает колоссальное напряжение, поскольку избыточно контролирует не только свою работу, но и реакцию на нее окружающих, усматривая даже в самых безобидных замечаниях признаки осуждения и следующие за ним неизбежные л и ч н о с т н о й и п р о ф е с с и о н а л ь н о й катастрофы. Но чем чаще человек читает в кавычках чужие мысли, стараясь на ранней стадии отследить малейшие признаки неодобрения, тем более сильным становится страх разоблачения. Даже самые невинные шутки могут восприниматься буквально и провоцировать ответные вспышки агрессии, а серьезная критика со стороны коллег или начальника повергать в уныние тревогу, ведущим к существенному снижению качества выполняемой работы. в то же время человек может попросту не приниматься за какие либо новые проекты из за страха не оправдать собственных завышенных ожиданий и как кажется предъявляемых другими жестких требований ведь любое отклонение от этих нереалистичных стандартов сулит сеанс разоблачения тотального обмана с последующей личной и карьерной анафимой недооценка себя и переоценка других Таким образом, чем сильнее человек убежден в том, что он самозванец, тем больше он тревожится, прокрастинирует и избегает, что не только не развеивает его искаженные страхи, но и более того, в конечном итоге может подтвердить его худшие опасения. В основе синдрома самозванца лежит игнорирование или обесценивание собственных положительных качеств, навыков, способностей, опыта и достижений, которые приписываются удачному стечению обстоятельств, а также переоценка умений, талантов, сильных сторон и черт характера других людей. Такой подход нередко приводит к нереалистичному, а потому и болезненному сравнению человека себя с другими на основе завышенных критериев, оборачивающимся напрасной самокритикой и вытекающей из нее чередой самокопаний и самообесцениваний. Помимо этого, он может гиперболизировать требования к нему окружающих, а также катастрофизировать последствия их невыполнения или несоответствия им. Но самое обидное для перфекциониста то, что чем больших высот он достигает, стремясь реализовать свой идеальный образ, чтобы избежать критики, тем больше с к л о н н ы к зависти люди могут осуждать его и в какой-то момент даже и вовсе отвергнуть, поддавшись влиянию собственных иррациональных верований. Иллюзия продуктивного перфекционизма. Многие люди, в том числе и психотерапевты, полагают, что перфекционизм имеет и свои положительные стороны. Иными словами, он якобы может быть конструктивным или продуктивным. Однако, как вы уже убедились, негативные последствия перфекционизма, как ни крути, во сто к р а д перевешивает его положительные аспекты, даже если таковые существуют. Необходимо обладать неимоверной, недюжиной степенью осознанности, чтобы применять перфекционистский подход только тогда, когда он действительно может понадобиться, в подходящем месте, в нужное время и только как вспомогательный инструмент. Однако большинству из нас далеко до состояния абсолютного душевного спокойствия и невозмутимости, которое в качестве идеала счастья описывалось в концепциях скептической и эпикурейской а т а р а к с и и стоической анатеи или буддистской нирваны. Надо понимать, что всегда сохраняется риск распространить собственные жесткие перфекционистские стандарты не только на профессиональную, но и семейную, бытовую, творческую, спортивную, интимную, духовную сферы — что будет приводить к повсеместному моральному и физическому напряжению и ряду других негативных последствий. Негативные следствия перфекционизма Если вы все еще гордитесь тем, что вы перфекционист или верите в то, что он может быть конструктивным, изучите далее приведенный перечень некоторых негативных следствий. Излишнее тщательное выполнение обязанностей во внеурочное время в ущерб отдыху. Восприятие себя как плохого или дефектного при совершении даже мелких ошибок. Отсутствие возможности использовать промахи как фактор обучения и развития. Отказ от выполнения полезных и значимых дел из-за страха сделать что-то не так. Частое откладывание важных и значимых дел на потом, что ухудшает общую успеваемость. Многократная необоснованная самокритика, ведущая к унынию, подавленности, апатии и даже депрессии. Ежечасное фокусирование на совершенных ошибках и прокручивание их в голове. Общая фоновая тревога в связи с постоянным страхом оказаться отвергнутым людьми. Снижение способности получать удовольствие и удовлетворение от выполнения различных дел. Быстрое обесценивание достигнутых результатов в связи с установлением новых целей. Фрустрированность из-за требований достижения недостижимого совершенства. Нестабильная самооценка вследствие частых болезненных сравнений себя с более успешными людьми. Избыточная фокусировка на недостатках других людей, способствующие конфликтам. Неспособность получать удовольствие от общения из-за такого негативного фокуса. Невозможность проявлять и развивать творческие способности и делать что-то новое. Застревание в мелких делах из-за навязчивой медлительности при их выполнении. Растрачивание свободного времени на избыточные перепроверки дел за собой и другими людьми. Невозможность попросить о помощи в связи со страхом показаться неидеальным. Низкое доверие к окружающим при поручении дел, что оборачивается гиперконтролем и обидами. Фактическое ухудшение качества работы из-за требования лишь идеального результата. Перманентное напряжение и нервозность, ухудшающие качество работы. Избыточная ситуативная тревога и чрезмерные чувства стыда и вины. Эмоциональное и физическое истощение и синдром выгорания. Усиление неуверенности в себе из-за частых поисков подтверждения правильности выполнения дел у коллег и знакомых. Рост неуверенности в себе вследствие поисков одобрения и позитивных оценок со стороны окружающих. Высокий риск развития обсессивно-компульсивного расстройства. Склонность к недоеданию, перееданию и зависимому поведению. с н и ж е н н а я стрессоустойчивость и повышенный уровень хронического стресса. Незначительный уровень субъективного восприятия счастья. Низкая степень удовлетворенности интимными отношениями и другое. Порочный круг перфекционизма. Чтобы более наглядно осознать паралич, который периодически сковывает перфекциониста, взгляните на схему, приведенную на рисунке номер 60 из п р и л о ж е н и й к аудиокниге. Рисунок номер 60. Порочный круг перфекционизма. Я должен сделать это дело идеально, максимально быстро и качественно. Далее следует работа н ы й износ, в ущерб семье, отдыху и сну. Далее следует некачественный результат и незавершенные дела. Далее следует «мне никогда не достичь идеала, у меня ничего не получается, я никчемный». Далее следует подавленность, уныние и отчаяние. Затем прокрастинация, откладывание дел или отвлечение на мелкие, неважные, бесполезные дела. Далее следует «я ничего не успеваю, эта катастрофа меня осудит и накажут». Далее — тревога и беспокойство. Затем — ухудшение концентрации внимания и успеваемости. Далее — усиление тревоги и подавленности. И снова «я должен сделать это дело идеально, максимально быстро и качественно». Порочный круг перфекционизма на работе и в семье. Теперь взгляните на то, как перфекционизм может негативно влиять на семейные отношения и создавать проблемы на работе. Смотрите рисунок номер 61 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 61. Порочный круг перфекционизма на работе и в семье. «Если я не сделаю работу качественный срок, начальник меня убьет». Это вызывает тревогу. Далее мысли «я должен работать идеально». Далее следует избыточная погруженность в работу и обделение вниманием партнера. Далее обида со стороны партнера и намеки на в о з м о ж н о е р а с с т а в а н и е Снова тревога, ухудшение качества работы в силу переживаний об отношениях, злость со стороны начальника и намеки на возможные увольнения. Снова тревога, ухудшение качества работы в силу переживаний об отношениях и работе. Оптимализм. Здоровая альтернатива перфекционизму. Таким образом, альтернативой перфекционизма является стремление к достаточно хорошему выполнению тех или иных дел на фоне незавышенных и в этой связи нереалистичных, а высоких стандартов деятельности. Подобного рода подход можно назвать оптимализмом, который отныне вы можете практиковать вместо перфекционизма. Важнейшее различие между этими двумя состояниями вы найдете в ниже следующей таблице. Смотрите таблицу номер 55 из п р и л о ж е н и й к аудиокниге. Таблица номер 55. Сравнительная характеристика перфекционизма и оптимализма. Перфекционизм. Завышенные стандарты деятельности. Оптимализм. Высокие стандарты деятельности. Перфекционизм. Нереалистичные и недостижимые цели и задачи. Оптимализм. Реалистичные и достижимые цели и задачи. Перфекционизм. Жесткие требования во всех сферах жизни. Оптимализм. Гибкие стандарты, меняющиеся при необходимости. Перфекционизм. т р е б о в а н и е достижения совершенства. Оптимализм. Ориентация на достаточно хорошее выполнение дел. Перфекционизм. Черно-белое мышление, идеальное или н и ч т о ж н о Оптимализм. Видение реальности в континууме с учетом полутонов. Перфекционизм. Работа на износ. Оптимализм. Усердная работа. Перфекционизм. Отсутствие удовлетворенности результатами. Оптимализм. Удовлетворение от достигнутых результатов. Перфекционизм. Концентрация на результатах деятельности — Оптимализм – сосредоточенность на процессе деятельности. Перфекционизм – стремление получить всё и сразу. Оптимализм – способность ценить промежуточные результаты. Перфекционизм – затягивание в ы п о л н е н и я важных и значимых дел. Оптимализм – постепенное достижение важных и значимых целей. Перфекционизм – низкая терпимость к совершению ошибок. Оптимализм – Способность принимать свои и чужие промахи. Перфекционизм. Фокусировка на допущенных промахах. Оптимализм. Сбалансированное учитывание побед и неудач. Перфекционизм. Стремление к избеганию негативных результатов. Оптимализм. Стремление к достижению позитивных результатов. Перфекционизм. Избыточный страх негативной оценки других. Оптимализм. Отсутствие сильного страха негативной оценки других. Перфекционизм. Избыточный страх допустить ошибку. Оптимализм. Фокусировка на своих ресурсах и нужных действиях. Перфекционизм. Частые негативные эмоции стыда и вины. Оптимализм. Здоровые эмоции сожаления и раскаяния. Перфекционизм. Повышение самооценки от позитивного результата. Оптимализм. принятие себя даже в случае негативного результата. Перфекционизм — жесткая самокритика и самобичевание при неудаче. Оптимализм — способность поддержать и похвалить себя за попытку. Перфекционизм — дискомфорт при наличии позитивных отзывов других. Оптимализм — способность принять похвалу от других людей.